Глава третья. Тот, кто приходит после. Эпиграф. Семена грядущих событий мы носим в себе. Они лежат и ждут до срока, и вдруг пускаются в рост по собственным законам. Лорен Даррелл. Александрийский квартет. Кля. США. 1961 год. Кеннеди выиграл президентские выборы, и на Америку опустилось всеобщее ликование. Как будто бы сверху прилетели ангелы с белыми крыльями за спиной и раздали всем жителям леденцы. На лицах американцев поселилось выражение сладостного восторга. Джон был свойским парнем, и все воспринимали его именно таким – От него ждали перемен, и новоиспеченный президент был обязан оправдать ожидания нации. Американцы хотели новых веяний в политике, поворотов, свежего ветра. Семья Кеннеди была олицетворением американской мечты в ее чистом, незамутненном варианте. Принадлежали к числу тех, кто прибыл на континент в поисках лучшей доли. Правда, это относилось к их предку, ирландскому иммигранту Патрику Кеннеди прибывшему в Америку в 1840 году. Патрик женился и в конце концов осел в Бостоне, красивом городе на восточном побережье США. Прожил в Америке он недолго, 10 лет. Эпидемия холеры забрала его жизнь. Особых богатств не накопил, так что его вдове пришлось весьма туго. Но сын ирландского эмигранта оказался предприимчивым юнцом. Уже к тридцати годам Патрик Джозеф Кеннеди организовал в своем городе торговлю спиртным, разбогател и стал уважаемым человеком. Патрик Джозеф Кеннеди разумно посчитал, что политическая деятельность позволит ему обрести еще больший социальный статус и вступил в бостонский клуб демократов, а впоследствии был избран в сенат штата Массачусетс. Его женитьба также помогла ему упрочить положение в обществе. Он женился на дочери мэра Бостона. Джозеф строил свою империю и преуспевал в этом. В рамках алкогольного бизнеса ему стало тесно, и он занялся банковской деятельностью. В середине 20-х годов семья Кеннеди перебралась в Нью-Йорк. Дети рождались один за другим. Девять человек. Это был настоящий боевой и сплоченный клан. А Джозеф обратил внимание на кинобизнес и стал вкладывать в него деньги. Вот отсюда и наследственная тяга к актрисам Джона Кеннеди. Его отец не пропускал ни одной хорошенькой девушки. Новый виток в биографии нью-йоркского миллионера наступил, когда Джозеф подружился с Франклином Рузвельтом и спонсировал его президентскую кампанию. Дважды он поддерживал Рузвельта в надежде получить хороший пост в правительстве или среди дипломатов. Рузвельт отблагодарил своего друга и спонсора и дал ему вожделенный пост посла Великобритании. Четыре года Кеннеди-старший жил в Лондоне, стараясь проводить политику изоляционизма. Его упрекали даже в симпатиях Гитлеру и в конце концов отозвали обратно в США. Война нанесла клану Кеннеди сильный удар. Старший сын, на которого Джозеф возлагал большие надежды, погиб как герой при выполнении боевого задания. Он служил в авиации, ему надлежало уничтожить пусковые установки Фау-1, обстреливавшие Лондон. Смерть первенца означала одно, что теперь все ожидания будут связаны со вторым сыном Джоном Фиджеральдом Кеннеди. А учитывая амбиции посла как называли в кругу семьи Джозефа Кеннеди, речь могла идти только о большой политике, о посте президента США. Джон Кеннеди должен был... Нет, просто был обязан оправдать ожидания клана Кеннеди. Но у него в жизни складывалось все не так просто, как казалось на первый взгляд. У Джона были проблемы со здоровьем, и поначалу он совсем не интересовался политикой. Но он был Кеннеди. А Кеннеди во всем стремились становиться первыми. Джозеф требовал этого. Дети обязаны были побеждать в спортивных соревнованиях, быть первыми в учебе, словом, победителями всегда и во всем. После смерти старшего брата на плечи Джона легла обязанность штурмовать политический Олимп. Он тоже, как и брат, участвовал в военных действиях, но служил не в авиации, а в военно-морском флоте. Ничем особенным он не отличился, правда, один эпизод чуть не стоил Джону жизни. Его спасение было почти чудом, но впоследствии это использовали во время выборов. Джон Кеннеди предстал перед своей аудиторией настоящим военным героем. Но в жизни Джона интересовала вовсе не политика, а женщины и вечеринки, и только воля отца подвигла его принять участие в борьбе за пост сенатора. Так начиналась политическая карьера Джона Кеннеди. Огромную роль для роста популярности ДФК сыграли два фактора – телевидение и его женитьба. Телевидение высветило обаяние молодого Кеннеди, его харизму, лучезарную улыбку. Все кандидаты на его фоне были как бледные тени. Телевидение сделало Кеннеди принцем из сказки. А женитьба на Жаклин Бевье только утвердила его в этом образе. Необычная красота Жаклин, ее утонченно сделали ее принцессой. Пара получилась очень яркая. Они приковывали к себе всеобщее внимание. На Джона работал весь клан, связи отца, фамилия. И в 1960 году Кеннеди вырвал победу у ставленника республиканцев Ричарда Никсона. Джон Кеннеди был первый президент-католик и самый молодой президент в истории Америки. Перемены начались и в Белом доме. Правда, Жаклин Кеннеди, в отличие от Джона, не собиралась быть своей. Со всем миром она держала четкую дистанцию. Джеки, как называли Жаклин, сделалась новой иконой Америки. Ей подражали, обсуждали, восхищались ее стилем, умением преподнести себя, аристократизмом. Джон и Джеки, Кеннеди, были слишком разными. Но о том, что отношения между супругами были натянутыми, заговорили гораздо позже. А в тот период все казалось безоблачным. Джон ввязался в политику, и семья Кеннеди увеличила содержание Джеки, только чтобы она не разводилась с Джоном, а выглядела как образцовая американская жена. Хотя клан Кеннеди супругу Джона не принял, и она была им чужой, об этом не распространялись. Семейные тайны не подлежали разглашению. Джейки была индивидуалисткой до мозга костей, но ее нельзя было назвать бесчувственной или неэмоциональной. Просто она прятала все глубоко внутри. Она нежно любила своего отца, Джона Бувье. Близкие друзья называли его «Черный Джек», с матерью у нее отношения были натянутыми. И всю жизнь Джейки была привязана к сестре. Можно сказать, сестра Ли была ее единственной настоящей подругой. Джон играл роль демократа, своего парня. Джеки-аристократки, но вместе они хорошо смотрелись. Ее популярность росла. Когда Кеннеди посетили Париж, то Джон шутливо сказал «я человек, который сопровождает Жаклин Кеннеди», тем самым отдавая должное ее известности. Рвения, с которым Джон Кеннеди взялся за реформы, были не по нраву слишком многим. Он слышал, как отец говорил матери «Риана берет ирландец, слишком риана». Мать что-то отвечала, но он не слышал, что. С Корином они встречались еще несколько раз. Тот почему-то упорно называл его пионером. «Ну что, как дела, пионер?» Интересовался он, внимательно глядя в глаза. От этого взгляда хотелось ускользнуть, спрятаться, но это было невозможно. Как-то он спросил отца, чем же примечателен Валерий Корин? Отец вздохнул и долго молчал. Он не стал повторно задавать вопрос, что-то мешало сделать это. Он терпеливо ждал ответа. «О, хороший журналист». И снова пауза. «Вырастешь, познакомишься более детально». «Понятно, пап». Хотя вопросы остались, но он лишний раз научился держать их при себе. Один раз Корин зашел к ним домой, расположился вместе с отцом в гостиной. От сквозняка неплотно прикрытая дверь открылась. Он подошел ближе. Очень хотелось узнать, о чем они говорят. Отец и Корин сидели в полоборота к двери и видеть его не могли. Он невольно приник к щели, чтобы лучше слышать. «Есть один парень», — донесся голос Корина. «Живет сейчас у нас, в СССР». Ли Освальд Волжский город. Наши дни. Домой Маруся вернулась поздно. На пути попалась фирма по аренде автомобиля, она присмотрела себе симпатичный BMW светло-серебристого цвета. Маруся подумала, что так будет солидней. Менеджер фирмы пытался сосватать ей другую машину, темно-синий Ford. Но Маруся настаивала на своем. Они договорились, что завтра она придет в офис, чтобы подписать договор. Потом Маруся зашла в универмаг купить сосиски для кота. Магазин показался и маленьким после московских мегацентров. В хлебном отделе вкусно пахло булочками. Маруся взяла три пирожка с вишней, подумала и добавила к ним еще два. Домой пошла пешком. Капитолина Михайловна встретила ее словами. Разбойник так орал, что всю округу переполошил. «Диметрий?» «Он самый». «И чего кот такой шебутной?» — проворчала она. «Не гоже так». «Молодой, наверное, это от избытка сил. А где он сейчас?» «Без понятия. Наверное, на улице где-то бродит». «Есть будешь?» «Ага». Маруся потянула носом. «Вкусно пахнет! Жареная картошечка!» С солеными огурцами, укропом, петрушкой и телячьей отбивной. «Ой, тетя Кап, балуйте вы меня!» «Уж больно тощая ты!» — поджала губы Капитолина Михайловна. Пополнить бы не мешало. Пару килограммчиков прибавить». «Не-а, толстых мужчины не любят», — усмехнулась Маруся, балансируя в коридоре на одной ноге и снимая туфли. Она переобулась в удобные, разношенные тапки и шагнула в кухню. «Замечательно-то, как все!» — пробормотала она. «Лучше, чем в самых дорогих ресторациях». Стол был уже накрыт по всем правилам. Веселая скатерть с оборкой внизу, сковородка с картошкой и отбивными. Помидоры и огурцы нарезаны дольками. «Садись, а то остынет. Я мигом только переоденусь». В комнате Маруся скинула себя костюм и надела легкий халатик. Пискнула СМС, -ка. она посмотрела на экран дисплея. «Костя». «Звонил на работу, сказали, что ты уехала. Надо поговорить». С пылающими щеками Маруся стерла СМСку. Раздался звонок. «Владлен Сергеевич». Маруся невольно подтянулась. «Ну, рассказывай, как прошел первый день». «Нормально. Познакомилась с Корольковым. И как он тебе?» «Приятный человек, обаятельный, хорошо держится, хорошие коммуникационные навыки», — перечислила она. «По-твоему, у него хорошие шансы?» «Если действующий административный ресурс не задавит, шансы высоки». «Корольков за новые перемены» собирается вести ряд преобразований рассчитанных на разные слои населения завтра меня ведут в курс дела подробнее ясно шеф помедлил ты там все внимательно наблюдай примечай понадобится я все поняла быстро ответила маруся сделаю как надо вот и отличненько пропил владлен сергеевич вот ты ладушки девочка ты смышлёная Со стороны могло показаться, что шеф дурачится, но на самом деле он никогда не расслаблялся. Просто это была очередная маска добродушного босса, который общается с сотрудниками в неформальной манере. Разговор закончился. Маруся подошла к окну, и тут же к ней на руки откуда-то сверху упало нечто толстое и рыжее. Она уткнулась коту в шерсть. «Диметрий!» — прошептала она. «Ах ты, рыжий разбойник! Тебя кормили, нет?» «Тогда пошли ужинать». На кухне Капитолина Михайловна гремела тарелками. Маруся села за стол, Диметрий около нее на полу. «Я сосиски для кота купила». «Накормим», — буркнула хозяйка. «Вы чем-то расстроены?» «Не нравится мне все это», — выпалила Капитолина Михайловна. «Выборы швыборы выборы не приведут они к добру». Дело обычное. Маруся нагнулась и погладила кота. «Хм... Эти будут необычные. Корольков хочет стать мэром, а Огаренко не даст. Вцепится в свое намертво. Посмотрим...» «Глупые вы, московские!» — в сердцах сказала Капитолина. «Глупые? Жизни не знаете, думаете, это игрушки!» «Надо знать, что все эти люди наши выросли здесь, они...» Капиталина выставила вперед свою руку с растопыренными пальцами. «Вросли сюда! У них все переплетено и куплено. Тех, кто встанет, у них на пути просто растопчут. Вот так!» Она сплюнула на стол и вытерла слюну тряпкой. «Это я для виду, чтобы дошло!» Корольков приятное впечатления производит. Корольков пришлый, приехал непонятно откуда и думает город взять, а это не так легко, как он считает. Да еще говорят, сам он непонятно кто. М «Да, Маруся взяла с тарелки яблоко и стала грызть. А что конкретно говорят?» «Это я так сболтнула», — нахмурилась Капитолина. «Говорю, старая, непонятно что. Совсем за собой не слежу». Она явно жалела, что начала этот разговор. Хозяйка протянула тарелку, наполненную едой. Сама села напротив и подперла рукой подбородок. Ямочки на щеках стали видны еще отчетливее. Где-то вдалеке раздался звук грома, резкий, сильный «Свят-свят!» перекрестилась Капитолина и с шумом закрыла окно. Перед сном Маруся решила почитать. За окном уже олился дождь. Струи стекали по стеклу, размывая пейзаж в одно мутно-серое пятно. Она встала с постели и задернула занавеску. Легла обратно. Диметрий пристроился в ногах. «Боишься грозы?» Кот отвернулся. Прямой вопрос ему не понравился. «Ладно, не отвечай. Не буду испытывать твое мужское достоинство». Маруся взяла листы в руки. Серьезной вехой в моей жизни явился переезд с матерью в Нью-Йорк к старшему брату, который женился и осел там. Приняли нас холодно. Отношения матери со снохой не сложились, да и сам город мне не понравился. Слишком и слишком неуютные. Мы съехали с квартиры брата и поселились в полуподвале. В школе меня дразнили за акцент, за одежду, со всех сторон сыпались насмешки. Неудивительно, что я возненавидел школу и стал прогуливать уроки. И вот тут-то случилось страшное. Меня поймали, когда я был в зоопарке, и поставили на учет. Но я не мог заставить себя пойти в школу, и тогда меня направили в специальное заведение, похожее на тюрьму с целью освидетельствования. Пребывание там явилось для меня шоком. Я понял, что никому не нужен и должен думать о себе сам. А от окружающих можно ждать только враждебности и агрессии. Пусть меня вскоре выпустили условно, но начались мучения. Меня стали преследовать, таскать по судам, подвергать тестированию, словно я был психически ненормален. А может быть, меня хотели сделать именно таким... С трудом мы с матерью вырвались из цепких бездушных лап Нью-Йорка и вернулись в Новый Орлеан. Все привело к тому, что я стала интересоваться политикой, хотя о многом имел еще смутное представление. Я много читал. Сначала выбирая книги наугад, потом понял, что мне нравятся книги, где описано переустройство мира. Меня заинтересовали марксизм и коммунизм. Я пытался понять, что стоит за ними, какие идеи, что будет дальше. Мне хотелось не только читать, но и уметь защищать себя, научиться стрелять, владеть оружием так, чтобы никто не смог меня унизить или оскорбить. Денег катастрофично не хватало. Через месяц после поступления в десятый класс я оставил учебу и устроился работать клерком в офис, потом курьером. Мне нравился Новый Орлеан так не похоже на чопорный, жестокий Нью-Йорк. Здесь царил дух свободы, а воздух был пропитан джазом, запахом пряных специй. Но мать решила, что я должен получить образование, и мы вернулись в Форт Ортлет. Через год. И я был снова зачислен в десятый класс. И все начиналось сначала. Это мне категорически не нравилось после того глотка свободы, что я получил в Новом Орлеане. Я не стал учиться. В октябре поступил в корпус морской пехоты США. Я так и не получил диплом средней школы, но он мне особо и не понадобился в дальнейшем. Еще одно важное событие произошло в моей жизни. Я написал письмо руководству Социалистической партии Америки с просьбой предоставить мне больше информации о ней. Я хотел вступить в ее ряды. Я понимал, что я отличался от других, был неудачником в глазах многих, не настоящим, стопроцентным американцем. Я много читал, любил слушать классическую музыку. Я чувствовал себя изгоем в собственной стране, и прекрасно это осознавал. У Маруси уже слипались глаза. Она отложила листы, выключила свет и уснула. Кот ворочился в ногах, очевидно, страдая бессонницей.